Глава 42. Дела издательства во всем, что касалось рекламы, производства и сбыта, вовсе не находились в таком печальном положении, чтобы с помощью т а к т о деловой сметки и усердной работы нельзя было надеяться их поправить. С приходом Флоренса Уайта в коммерческой и финансовой стороне дела наметился поворот к лучшему. Правда, Уайт не имел представления о том, что такое злободневная статья, интересная книга или ходкое художественное издание. Но он обнаруживал исключительную с м е т л и в о с т ь когда речь шла о производстве, снабжении, сбыте и умелом руководстве рабочей силой с точки зрения ее стоимости и эффективности. Это и сделало его влиятельным человеком и заставляло с ним считаться. Нанимая людей, он с первого взгляда видел, насколько работник сведущ в своем деле. Он знал, где какие книги могут найти сбыт, закупал бумагу огромными партиями и по самой выгодной цене, и умел свести к минимуму типографские и прочие накладные расходы. Ни один цент не тратился нерационально. Он умел использовать машины. до их предельной мощности, с помощью графиков в значительной мере снижавших непроизводительную трату энергии и при минимальном количестве обслуживающего персонала. У него были вечные конфликты с профессиональными союзами, так как последние протестовали против его жестких методов, исключавших всякий параллелизм в работе и тем самым сокращавших число занятых рабочих. Он правил железной рукой и был не сдержан, непристойно груб и циничен в обращении с представителями профсоюзов. Там его боялись, но и считались с ним. Хуже обстояло дело с рекламой, и это объяснялось тем, что журналы, которым отдел рекламы должен был поставлять клиентов, находились на крайне низком уровне. Они были оторваны от жизни. Они не умели опережать мысли и настроения своего времени, и читающая публика в поисках духовной пищи должна была обращаться к другим источникам. Когда-то эти журналы выходили большим тиражом и пользовались популярностью. Это было в ранние дни их существования, когда первые их издатели и редакторы были в расцвете сил. А потом наступила усталость, безразличие. Начался р а з б р о д Лишь с приходом к власти Колфакса появилась надежда на оживление. Как уже говорилось, он стремился подобрать для каждого участка работы энергичных людей. Но прежде всего искал такого человека, который указал бы ему, как управлять этими энергичными людьми, коль скоро он их заполучит. От кого? Будут исходить идеи, которые могли бы п р и к о в а т ь внимание читающей публики к тому или другому журналу, кто привлечет к его книжному издательству крупных признанных писателей, кто вызовет в людях руководящих отделами то воодушевление, которое обеспечит издательству всеобщее признание и материальный успех. Возможно, что Юджин и окажется тем человеком, которого он надеялся найти, но когда это еще будет? Теперь, имея Юджина в своем распоряжении, Колфаксу хотелось подтолкнуть его и потопить. Юджину не понадобилось много времени, чтобы оценить истинное положение вещей в издательстве. Его сотрудники, которых он созвал на совещание, все в один голос жаловались. Нападение тиражей. Говорите, что угодно, мистер Витло. Мрачно заявил один из них. Но все дело в тиражах. Нужно поднять престиж наших журналов. Промышленники прекрасно знают, когда реклама дает результаты. Мы все время гонимся за новыми клиентами, но не можем их удержать. Нет, не можем. Нас подводят журналы. Что прикажете делать? Я вам скажу, что мы сделаем, спокойно ответил Юрген. Мы прежде всего постараемся подтянуть журналы. Насколько мне известно, кое-какие шаги в этом направлении уже предприняты. Журналы постепенно улучшаются. Производственный отдел, кстати, находится в прекрасном состоянии. В скором времени хорошо заработают и редакции. Но я хочу, чтобы вы, друзья мои, и при существующих условиях проявили всю энергию. На какое только способны. Я приложу все усилия к тому, чтобы не производить никаких перемен в штатах этого отдела. Я научу вас каждого в отдельности, как добиваться цели. Мне бы хотелось, чтобы вы прониклись сознанием, что наше предприятие самое крупное в мире, и что мы в силах преодолеть все препятствия на нашем пути. Посмотрите на мистера Колфакса. Неужели вы думаете, что этот человек способен потерпеть поражение? Мы, может быть, но он никогда. Сотрудникам нравилось и обращение ю р ж е н а его решительный тон, его вера в их способности льстила им, и не понадобилось и десяти дней, как он полностью завоевал их уважение. Он брал с собой домой. Вернее, в гостиницу, где они а н ж е л й временно поселились, все новые номера журналов и внимательно ознакомился с ними. Он приносил с собой только что вышедшие книги и просил Анжелу прочитать их. Он старался представить себе, каким должно быть лицо каждого журнала, кто тот человек, который вдохнет в них силу и жизнь, и где его найти. А вдруг ему пришел на ум подходящий кандидат в редакторы журнала приключений. Этот человек, с которым ю д ж и н был знаком уже много лет, добился значительных успехов, работая в воскресном приложении одной газеты. Его звали Джек б е з и н а Он начал свою деятельность писателем левого направления, но потом угомонился и стал ловким журналистом. За последние годы ю д ж и н несколько раз встречался с ним. И каждый раз тот удивлял его своими смелыми и разумными суждениями о жизни. Однажды в разговоре Юджин сказал: "А знаете, Джек, вам следовало бы издавать свой собственный журнал". "И буду издавать, и буду", последовал ответ. И вот теперь, занявшись подбором людей, Юджин подумал о Безе не как о человеке, которого стоило привлечь журнал. так как нынешнего редактора он находил уж слишком вялым. Для еженедельника нужен был человек вроде т а у н с е н д а Миллера, но где найти такого? У нынешнего редактора бывали интересные идеи, однако он недостаточно принимал во внимание требования широкого читателя. Юджин заходил к редакторам различных журналов, якобы для того, чтобы познакомиться с ними. А на самом деле, чтобы приглядеться к их работе, но ни один из них не удовлетворял его. Убедившись в том, что его с о б с т в е н н ы й отдел не нуждается в его неотступном внимании, он однажды сказал Колфаксу: "Хуже всего у нас работают редакции. Я как следует познакомился с моим отделом, и он, как я убедился, не настолько безнадежен, чтобы нельзя было наладить работу." А в журналах этого не скажешь. Я бы хотел, чтобы вы мне разрешили произвести кое-какие перемены безотносительно к вопросу о моем окладе. У вас там совсем не те люди, какие вам нужны. Я постараюсь действовать не слишком круто, но считаю, что замена кое кого из редакторов делу не повредит. Все это мне известно, сказал Колфакс. Давно известно. Но что же вы предлагаете? Да просто привлечь лучших работников, ответил Юджин. Новых сотрудников с новыми идеями. Это, возможно, приведет на первых порах к некоторым лишним расходам, но в конечном итоге они о к у п я т с я и с и з б ы т к о м Вы правы, вы правы, с воодушевлением воскликнул Колфакс. Я давно жду, чтобы кто-нибудь Чем мнением можно и стоит считаться, пришел и сказал мне то, что я услышал от вас. Можете хоть сейчас взять руководство в свои руки, с моей стороны возражений не будет. И Одновременно вы начнете получать обещанный оклад. Но позвольте вам сказать кое-что: вы приступаете к делу облеченный всеми полномочиями. Так не вздумайте же о с т у п и т ь с я расшибить себе нос. выдохнуться или наделать ошибок. Если что-нибудь подобное случится, помоги вам Бог. Я вас живьем п р о г л о ч у Я хороший хозяин Витла. Я готов сколько угодно платить хорошему работнику в пределах благоразумия, конечно. Но если я вижу, что человек морочит меня или делает не то, что следует, тогда я не знаю пощады. Я человек простой. И того, кто так поступит со м н о ю я пошлю к. Он не печатно выругался. Вот все, что я могу сказать о себе. Теперь мы понимаем друг друга. Юджин в изумлении смотрел на своего собеседника. Уже не в первый раз он ловил в глазах Колфакса этот жесткий, холодный блеск. От него к а з а л о с ь исходил электрический ток. В его взгляде было что-то сатанинское. Нечто в этом роде мне однажды уже было сказано, ответил Юджин, вспомнив Саммерфилда и его слова насчет мусорного ящика. Он никак не ожидал, что чуть ли не на другой же день после его вступления в должность с ним будут говорить таким холодным, таким безапелляционным тоном. Но факт остается фактом. Он здесь и отступления быть не может. В эту минуту он пожалел, что ушел от Кэлвина. Я нисколько не боюсь ответственности, сухо продолжал он. Я не собираюсь не отступаться, не расшибать себе нос, не делать ошибок, если это будет в моих силах. А если это все-таки случится, я не приду к вам жаловаться. Ну что ж, мое дело было предупредить вас, ответил Колфакс, снова добродушно улыбаясь. Холодный блеск в его глазах показ. И то, что я вам сказал, вызвано самыми благими побуждениями. Я окажу вам поддержку всем своим авторитетом и властью, но если вы сорветесь, один лишь Бог поможет вам. Я не помогу. Он вернулся к своим занятиям, а Юджин отправился наверх. У него было такое ощущение, словно его облачили в красную мантию кардинала и в то же время занесли над ним топор. Придется обдумывать каждый шаг, придется действовать с оглядкой, но тем не менее действовать. Вся власть отдана в его руки, все полномочия. Он может в и ю минуту отправиться наверх и уволить любого служащего, и Колфакс поддержит его. Но уволенного надо заменить другим, и нужно сделать это быстро и с пользой для дела. Да, должность серьезная, почетная, но не легкая. Прежде всего Юджин вызвал б е з и н у Они уже давно не виделись. но бланк корпорации в углу которого значилась с е к р е т а р и а т директора издательства возымел действие довести таким образом до в с е о б щ е е о с в е д е н и я а ведь здесь работало немало опытнейших литераторов что он директор издательства был о довольно смело но это нисколько не смущало Юджина надо же когда-нибудь начать и эти бланки уже в процессе их изготовления лучше всякого приказа оповестят сотрудников, что он взял бразды правления в свои руки. в е с ь это точно степной пожар распространилась по всему зданию, так как в секретариате Юджина было достаточно н а р о д а начиная с его стенографисток, чтобы разнести ее. Редакторы и их помощники недоумевали, что бы это могло значить. Но не задавали вопросов, разве только в разговорах между собой. Никакого приказа не последовало. На таком же бланке Юджин написал письмо Адольфу Моргенбау, который прекрасно зарекомендовал себя, когда был его помощником у Саммерфилда, а теперь занимал пост заведующего художественным отделом журнала Сфир, с каждым днем приобретавшего все большую популярность. Юджин решил, что Моргенбау вполне может взять на себя заведование всей художественной частью под его Юджин руководством, и он не ошибся. Моргенбау успел приобрести значительный опыт. Он показал себя человеком большой инициативы и ума. Ему было чрезвычайно приятно снова работать вместе со своим старым шефом. Юджин расспросил также различных специалистов рекламного дела, художников и писателей, кого они считают наиболее энергичными людьми в издательском деле, и пригласил этих лиц для переговоров. Они стали приходить к нему один за другим, так как по городу разнеслась весть, что Витло вернулся в Нью-Йорк и взял на себя руководство в ю н а t e d m м а г а з и н s не только отделом рекламы, но редакциями. Вскоре это стало известно всем, кто имел какое-либо касательство к искусству, литературе, рекламе и редакторской работе. люди, знавшие Юджина в прошлом, не верили своим ушам. Откуда у него такие таланты? Вскоре Юджин сказал Колфаксу, что настало время сообщить всем сотрудникам о его новом назначении. Я достаточно присмотрелся к делу, сказал он.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 И ю д ж е н вернулся в свой кабинет. Он решил прежде всего найти специалиста по рекламе, который мог бы выполнять его указания и вести дело не хуже его. Потратив довольно много времени на подыскание такого человека, он наконец нашел его в лице одного из служащих компании р и к е р т о котором слышал в прошлом как об и с к л ю ч и т е л ь н о дельном работнике. Картер Хейс.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 Какой линии придерживаться в отношении того или другого издания, он не желал прислушиваться к голосу тех, кто мог бы дать ему разумный совет. Ему следовало бы действовать и с п о д в о л ь изучать своих ближайших помощников, знакомиться с их методами работы и помогать им тактическим с о в е т о м Вместо этого он решил произвести коренную ломку и приступил к ней даже не успев как следует оглядеться. Марч, вот редактор International Review, был уволен, так же как и Гейлер, редактор еженедельника. К редактированию журнала Приключения был привлечен б е з и н а Надо сказать, что ни в одном предприятии такого рода нельзя добиться больших успехов сразу. Нужны недели и даже месяцы, чтобы стали заметны какие-то сдвиги.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 С какой тот принимал на себя огромную ответственность, и он все больше восхищался им. В том у же общество Юджина заставляло ему удовольствие, и по окончании работы он частенько приглашал его к себе обедать. В отличие от Келвина он в таких случаях особенно не упоминал об Анжеле, так как познакомившись с ней, не почувствовал к ней интереса.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 Как был чрезвычайно самолюбив, но подобное отношение отнюдь не зародило в нем ч у в с т в о п р е д а н н о с т и Он видел в Южине человека, случайно попавшего на такой крупный пост, и считал, что он чужд рекламному делу. Хейс надеялся, что в недалеком будущем в издательстве произойдут перемены, и тогда он станет полноправным заведующим отделом рекламы.